Глава 4. Ксения. Большая комната мне понравилась. А еще понравились слова извинения. Неожиданно, если честно. Не похоже на то, что Богдан привык просить прощения перед кем-то. Не такой он человек, слишком высокомерный. Но сегодня, когда переступил через себя, когда признал свои ошибки, поднялся в моих глазах на несколько пунктов. Воспитательный процесс идет отлично. От меня почти ничего не требуется. Почти. Я улеглась на большую и удобную кровать, подобрала вокруг подушки и включила телевизор, который висел прямо напротив меня. Какое блаженство после тяжелого дня вот так просто лечь, вытянуть ноги и отдыхать. Найдя интересный фильм, стала его смотреть, пока глаза не начали слипаться Кажется, так и уснула с пультом в руках. А вот утром поняла, что проспала. Впервые не услышала будильника. Или он не играл, не знаю. Еще и телевизор сам отключился неизвестно когда. Выскочила в кухню тогда, когда на часах было 10 утра. Мужчины сидели вокруг больших пакетов и о чем-то спорили. Почувствовала между ними напряжение. Они так друг на друга смотрели, что даже побоялась громко поздороваться. Мало ли меня волной заденет. «Доброго утра!» Пробормотала, кидая извиняющий взгляд в сторону Богдана. «Извините, проспала». Он лишь рукой на меня махнул и пожелал доброго утра. При этом очень оценивающе осмотрел с ног до головы. И мне так неловко стало от этих взглядов. Еще и Андрей за ним повторил. Они тут сговорились, что ли. Да что на меня смотреть-то? На мне нет шикарного платья, простая однотонная футболка и бриджи. Волосы убраны в хвост, чтобы не мешали. Да даже макияжа нет. Только ресницы успела мазнуть пару раз. Лишь бы бледной молью не быть. Что с продуктами делать? водители и хозяин дома уставились на меня так, как будто я сейчас начну говорить пророческие вещи. Сейчас часть уберу в холодильник и с второй начну готовить. Только позавтракать надо. Ты кушай, прервал меня Андрей. Но дай нам задание, чтобы просто так не сидеть. Через пятнадцать минут все были при делах. Я быстро кушала бутерброды с колбасой, Андрей нарезал овощи для салата, а Богдан принялся за изготовление лавашей. Первые гости сегодня вечером приедут. Недовольно Буркнул будущий именинник. И хорошо, что хоть предупредил, ведь кормить их всех чем-то будет нужно. Я с волнением посмотрела на настенные часы и поняла, что успею. Должна успеть. С такими помощниками можно все что угодно сделать. Только вот их настроение мне не нравилось. Пришлось разряжать обстановку, вытягивать их на разговоры. И это принесло результат. Почти все время до вечера мы провели в кухне. Много смеялись, разговаривали о всяких глупостях, вспоминали детство. И Андрей и Богдан оказались отличными собеседниками. А еще сложилось впечатление, что они знают друг друга с детства. Уж больно много случаев было, когда чудили вместе. Я деликатно не задавала вопросы, которые крутились на языке. Позже. Пока у нас только первый день нормального существования бок о бок. Без ядовитых замечаний и необдуманных требований. Пока мужчины занимались делами, я поспешила на террасу, которую все же нужно было привести в порядок. И каково было мое удивление, когда увидела чистые, расставленные столы и стулья. Руки сами собой опустились. «Иди в кухню», – появился за моей спиной Андрей. «Мы без начальника готовить не можем, а террасу я еще утром отмыл». Улыбнулся, забрал ведро с тряпками и подтолкнул в сторону дома. в общем У меня не было слов. Тихонько вернулась и стала помогать готовить дальше, изредка бросая задумчивые взгляды в сторону Андрея. А на меня тем временем посматривал мальчик Богдан и поджимал губы. Вот как! очередной раз меня водитель выручил. Бывает же такое. К вечеру замариновала мясо, приготовила нарезку. А Андрей принес ящик с вином и всякой другой гадостью, которую я не пью. Гости приехали как-то слишком быстро и неожиданно. Мы только успели убрать готовые блюда в холодильник, как послышался звонок. Андрей поспешил открывать ворота, а будущий именинник вышел к дверям. Я же решила перед глазами не маячить и к себе внимания не привлекать. Осталось в кухне, вычеркнула из списка то, что мы уже сделали. Осталось совсем немного. Отвлек меня дикий женский виск. — Богданчик, зайка моя, как же так? Наигранность в голосе услышала даже я. Мужчина что-то ответил, но расслышать не удалось, а жаль. Мне бы на его месте было обидно, ведь за все эти дни ему звонили только с работы. И вроде никто даже ни разу не поинтересовался его здоровьем. Андрей, ты ли это? Вот и водителю прилетело. Что говорить, здесь все друг друга знали. А вот я бы лучше отсиделась где-нибудь в другом месте, например, в своей комнате. И только захотела незаметно пробраться в комнату, как дорогу перегородила высокая, она еще и на каблуках, девушка с пепельными волосами. Видимо, она не ожидала увидеть меня, поэтому на мгновение застыла. Но лишь на мгновение. Потом, по дому разнесся новый писк, из-за которого буквально заложила уши. «Богдан, это что за выдра?» «Вот тебе и здравствуйте. А я им тут готовила». «Вернуться и плюнуть, что ли, в какой-нибудь салат?» «Не выдра, а Ксения!» Подошел мужчина и поправил свою гостью. «И она помогает мне по дому, пока я нахожусь на больничном!» Богдан так выразительно на меня посмотрел или думал, что сообщу свою настоящую должность. «Дурак, все и понимаю, не такая уж и глупая!» Тонкая женская бровь сметнулась вверх. Меня с ног до головы осмотрели, и, видимо, не заметив во мне конкурентку, решили отпустить на вольные хлеба. А я и сама задерживаться не стала, потому что стали подтягиваться другие гости модельной внешности. Куда мне до них? И пока не продолжился разговор, поспешила в комнату, предварительно закрыв за собой дверь на замок. Я слышала, как бубнила девушка на Богдана, как она была недовольна появлением в его доме такой молоденькой особы, как я. Он же пояснил, что от нее... Ангелины. За все эти дни даже сообщения не получил, поэтому все свои претензии может оставить при себе. Потом заиграла музыка и начались танцы, потому что топот ног и громкий смех продолжались очень и очень долго. А я мечтала, чтобы гости уже дошли до кондиции и отправились спать. Есть хотелось дико, а на часах было уже 12 ночи, но народ внизу не расходился. Даже наоборот, казалось, только начал входить в кураж. Да и в соседней комнаты кто-то постоянно забегал, громко хлопая дверьми. Несколько раз попытались вломиться ко мне. Но нет, такой вариант я предусмотрела. Нежданные гости посреди ночи мне не нужны. А еще у меня не было подарка для именинника, и этот факт сильно расстраивал. Не подарю же ему раскраску с восковыми мелками.